На следующий день на берегах реки и на островах по временам замечали пасших лошадей, титанотериев, четверорогих носорогов, антилоп, хищных криодонов и других животных. Общий облик фауны, по мнению Каштанова, выдавал ее принадлежность к начальным временам третичного периода. После обеда причалили для экскурсии вглубь степи, чтобы ознакомиться с ее характером в стране от реки. Возле одного из озер наткнулись на животное, возбудившее их особенное внимание. Подобно другим травоядным оно мирно послось пожирая сочные стебли. Это успокоило охотников, взявшихся было за ружье, когда, пробираясь через кусты к берегу озера, они внезапно увидели чудовище. Даже генерал, уже привыкший к разнообразным и необыкновенным животным и сразу отличавший хищников от травоядных, обнаружил сильный испуг и ворча прижимался к ногам Макшеева. Носорог колоссальной величины, шепнул последний, останавливаясь в кустах, чтобы не испугать чудовище или не раздразнить его. Но животное только на первый взгляд напоминало носорога, так как обладало маленьким рогом на переносице. Пара же больших рогов, возвышавшихся на лбу и направленных вперед, придавала ему сходство с некоторыми быками. Во всем же остальном оно отличалось и от носорогов, и от быков. Голова, по сравнению с туловищем, была непропорционально велика, достигая чуть ли не двух метров в длину. Задняя часть черепа расширялась в плоский и широкий гребень, который можно было принять за огромные растопыренные уши. Но в действительности это было только украшение или защита верхней половины шеи, покрытая мелкой чешуей а по наружному краю острыми зубцами. Этот воротник, несомненно, увеличивал вес и без того огромной головы и мешал поднимать ее вверх. Передние ноги были значительно короче задних, так что животное двигалось, высоко подняв свой крестец. Когда голова и ноги этого животного скрывались в высокой траве, оно напоминало целый холм, достигавший почти пяти метров в вышину. Массивное туловище его было покрыто панцирем из круглых пластинок, более крупных на спине и боках, мелких на крестце, ногах и брюхе. Туловище оканчивалось не длинным, но толстым хвостом, который служил опорой для задней части тела. От конца морды, представляющего острый клюв, до начала хвоста животное имело около восьми метров. «Ну и чудовище! Ну и чудовище!» — шептал Громеко, рассматривая, как и остальные необыкновенные животные, которые медленно передвигались, словно холм вдоль берега озера, пожирая траву и кусты. «Что это за зверь?» — спросил Папочкин. «Это должно быть Трицератопс, представитель отряда динозавров», — ответил Каштанов, «к которому принадлежали различные исполинские ящеры». Так это присмыкающиеся? Разве были рогатые присмыкающиеся? Воскликнул Макшеев. Отряд динозавров представляет очень разнообразные формы, как хищных, так и травоядных ящеров, крупных и мелких, живших, начиная с Триаса и кончая мелом. Итак, мы уже очутились в меловом периоде, воскликнул Папочкин. Меловой период отличался развитием присмыкающихся, достигавших гигантской величины, но вымерших в конце этого периода. А в начале его появились первые примитивные млекопитающие, маленькие невзрачные животные. «И чем дальше мы будем плыть по реке, тем больше должны встречать таких чудовищ. Хорошо, если они будут столь же безобидны, как этот», — заметил Громеко а наткнуться на хищную тварь таких размеров, благодарю покорно, растерзает прежде, чем успеешь выстрелить. Большие животные обыкновенно неповоротливы, — возразил Каштанов. По-моему, сабельные тигры гораздо опаснее этих исполинов. Нужно бы заставить его поднять голову, — сказал Папочкин, или выманить на более чистое место. Я уже сделал два снимка, но на обоих не видно ног и конца морды. Не выстрелить ли в него, предложил Макшеев, нет. Он или испугается и убежит, или бросится на нас. Такую махину, пожалуй, и разрывная пуля, не скоро свалит с ног. Пустим на него, генерала. Дрожавшую и ворчавшую собаку, после уговоров и понуканий удалось заставить напасть на чудовище. Она бросилась с громким лаем в его сторону, остановясь все-таки на почтительном расстоянии. Но эффект нападения собаки был совершенно неожиданный. Чудовище ринулось в озеро, разбрызгивая целые потоки воды и скрылось во взбаламученной и листой пучине. Все рассмеялись при виде этого позорного бегства, а генерал гордой победой подбежал к берегу и начал неистово лаять на мутные волны, расходившиеся кругами. Через некоторое время среди озера показались два рога, и воротник ящера, высунувшего голову, чтобы подышать. Папочкин, державший аппарат наготове, вынужден был ограничиться снимком головы, потому что ящер, глотнув воздуха и видя, что его странные преследователи стоят на берегу, опять погрузился в воду. На другом озере генерал выгнал из густых зарослей целую стаю странных птиц. Они достигали величины очень крупного лебедя, но имели более длинное тело, более короткую шею и очень длинный и острый клюв, усаженный острыми и мелкими зубами. Птицы великолепно плавали и ныряли, охотясь за рыбой. Одну из них удалось подстрелить. Рассмотрев ее, Каштанов решил, что это должно быть гесперорнис, зубастая, бескрылая птица мелового периода, близкая по строению тела к современным пингвинам, Крылья ее были в зачаточном состоянии и совершенно скрывались в мягком волосообразном оперении».